Во время первого цикла ЭКО Кейт искала этимологию этого слова и выяснила, что оно означает «блестящая оболочка». Теперь Кейт представляла себе кольцо в виде пылающей петли вокруг их троицы, словно оберегающий щит света. Мистер Абади предложил перенести два эмбриона. «Но с эмбрионами такого качества я обязан вас предупредить, что вы должны готовиться к двойне». Голос врача оказался переполнен радостью, чего Кейт никогда раньше за ним не замечала. Потом Абади добавил «А оставшиеся четыре мы можем заморозить, поэтому вы в любой момент сможете завести еще детишек». Они, как и всегда, последовали его совету. Действовали в силу привычки, будто в своих отчаянных попытках стать родителями утратили способность критического мышления. Были перемещены два эмбриона. И в тот же день они втроем в черном кэбе поехали из клиники домой. В такси никто не разговаривал. Водитель слушал по радио поп-музыку. Мариса, сидевшая рядом с Кейт, со вздохом откинулась на спинку. Джейк спросил, как та себя чувствует. «Да, немножко устала. Наверное, из-за успокоительных. Врач сказал, что это будет похоже на опьянение от двух джинтоников, и он не ошибся». «Когда-то мистер Абади говорил эту фразу Кейт» но она решила промолчать, и краем глаза наблюдала за поглаживающей живот девушкой. «Это уж слишком», — безжалостно подумала она. Потом двухнедельное ожидание, во время которого Марисе было запрещено принимать горячую ванну и выполнять тяжелые физические упражнения. «Больше никакой йоги», — пожаловалась девушка Кейт, — «жаль». «Я не думаю, что эти занятия можно отнести к категории тяжелых упражнений», ответила она, «но тебе лучше отдыхать». Каждый день Кейт приносила ей завтрак в постель. «Тебе не нужно этого делать», сказала Мариса, кусая тост с горячим маслом. Пока девушка завтракала, Кейт сидела на краю кровати и пила кофе. Они немного поболтали о том, как продвигается работа над иллюстрациями, о рекламе фильмов и о всяких других вещах, но только не о том, что по-настоящему занимала все их мысли. Кейт почувствовала себя намного ближе к Марисе, уловила тончайшую нить надежды. Ей снова захотелось готовить, и Кейт приготовила Джейку его любимые блюда – жареную курицу с домашним хлебным соусом, классические рататуи Найджела Слейтера, ягненка по-мароккански с черносливом, рецепт из бесплатного журнала какого-то супермаркета, а потом макароны в сырном соусе который она начала готовить однажды вечером, пока Мариса сидела на диване и смотрела телевизор. Это был тринадцатый день двухнедельного ожидания. Завтра утром Мариса сделает тест на беременность. Сразу после пробуждения, пока сохраняется высокий уровень гормонов, тогда не будет ложноположительного результата. Кейт нервничала и волновалась, ожидая возвращения Джейка домой, и почувствовала трепет в груди, словно в первые дни их знакомства. Хотелось оказаться рядом с ним и чувствовать его руки. Когда Джейк пришел, то сразу же зашел на кухню и почувствовал запах плавящегося сыра, исходивший из духовки, попытался открыть дверцу, за что получил по рукам от Кейт, которая сказала ничего пока не трогать. «Ладно, ладно, обещаю», — забормотал он, сняв верхнюю одежду и ослабив галстук. «Привет», — поздоровалась Мариса со своего дивана. «О, привет, Мариса!» — поприветствовал ее Джейк, весело махнув рукой. Он повернулся, чтобы налить себе воды, но тут Мариса внезапно вскочила и выбежала, низко опустив голову. Кейт сняла прихватки и положила на стол. «Что это было?» — спросил Джейк. Она пожала плечами. «Без понятия». «Я разве сказал что-то не то?» Кейт рассмеялась, затем подошла к нему и обняла, поцеловав в губы. «Наверное», — пошутила она. «Наверное, это все ты виноват». Он кончиками пальцев поправил прядь ее волос. Это знакомое движение, которое так нравилось Кейт. «Я лучше пойду и проверю ее», — сказал Джейк. «Посмотрю, все ли там нормально». «Давай, иди. А я пока закончу». Джейк ушел наверх, а Кейт достала макароны с сыром, оставив их шипеть на подложке, пока она готовит зеленый салат. Нарезала огурцы и очистила авокадо. И к тому времени, как Джейк вернулся на кухню, уже добавляла заправку. Все в порядке? Да, все хорошо, ответил он и потянулся к разделочной доске, чтобы ухватить кусочек огурца. Несколько минут спустя, когда Джейк накрывал стол и зажигал свечи, они услышали крик Марисы. Джейк бросил столовые приборы и помчался наверх, а Кейт с бешено бьющимся сердцем пошла следом. Они подошли к двери ванной, как вдруг та распахнулась, и оттуда выскочила Мариса с мокрыми щеками, сжимая в руке тестовую полоску. «Мы беременны!» — закричала девушка. «Что?» — переспросила Кейт, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. «Что?» Плечи Джейка задрожали, и он заплакал. «Я не могу в это поверить!» — твердил Джейк. «Не могу поверить!» Он крепко обнял Марису, и девушка заплакала. Кейт прижалась к стене и медленно соскользнула на пол. Обхватила голову руками и зарыдала. Глава 23 Все трое погрузились в рутину. Беременность стала центром, вокруг которого теперь крутилось домашнее хозяйство. Мариса спала ровно столько, сколько требовал организм, поэтому Кейт и Джейк по утрам молчали, на цыпочках выходили из дома и осторожно закрывали за собой входную дверь. Кейт купила фолиевую кислоту и поливитамины для беременных и положила их в шкафчик над раковиной погуглила лучшие рецепты для ранних сроков беременности и начала готовить здоровые и сочные блюда, полные листовых зеленых овощей и рыбы. Бледная от тошноты Мариса не могла питаться большой частью продуктов, поэтому за ней доедала Кейт, словно передавала питательные вещества силой мысли. Первый месяц Кейт никак не могла поверить в случившееся. Она продолжала просить Марису сделать новые тесты на беременность, и девушка великодушно соглашалась. «Вот, держи», — говорила Мариса, протягивая полоску с двумя розовыми линиями или палочку с надписью «Беременность» на экране. «Спасибо», — отвечала Кейт. Мариса обнимала ее. «Да мне несложно».